Крестоносцы-грабители. Призыв папы Римского Урбана II в 1095 году в Клермоне организовать поход против неверных, против мусульман, захвативших христианские святыни в Иерусалиме, вызвал мощный духовный подъём в Европе и одновременно спровоцировал жажду личного обогащения. Крестоносцами становились не только короли и благородные рыцари, Все, кто мог держать в руках оружие, загорелись желанием добраться до земли обетованной, отобрать у мусульман сокровища и тем самым очиститься от грехов. Двигаясь по Европе, это неорганизованные многотысячные войска конных и пеших повело себя увы непохристиански. Страдавшие от жажды, холода, голода, болезней крестоносцы принялись грабить своих единоверцев. Из благородных Рыцари превратились в буквальном смысле в разбойников, наводивших ужас на местных крестьян. Папа сумел распалить паству. В своей речи он приводил жуткие истории о жестокостях, творимых турками в Святой земле. Он скорбел о невинно убиенных христианах и метал громы и молнии в адрес мусульман, требовал убивать неверных. Толпа ему внимала и периодически восклицала: "Так хочет Бог". Папа знал, что в Иерусалиме царило спокойствие. Паломников-христиан никто не притеснял. Доступ к гробу Господню был свободен. Правда, за проход к нему турки взимали плату. Об этом ему рассказал византийский император Алексей I Комнин, который просил прислать рыцарей для наведения порядка в Византии. но от Ньют не в Иерусалиме, которым в то время владели мусульмане. Такова была подоплёка кровавых событий на Святой земле. Папа намеренно сгущал краски. Очень хотелось ему проявить себя истинным защитником гроба Господня и сделаться объединителем двух церквей: римско-католической и греко-православной. Его речь достигла цели. Толпа готова была тотчас взяться за оружие и двигаться в Иерусалим. Рыцари, собравшиеся в Клермоне, стали нашивать на свои плащи красные кресты, собирали оружие. Первый крестовый поход начался весной 1096 года. Примерно 30-50 тысяч бедняков, среди них тысячи плохо вооружённых рыцарей с жёнами и детьми Без всякого запаса продовольствия двинулись в южном направлении. Они шли выполнять божескую миссию освобождать святую землю, и были убеждены, что в пути им будут делать щедрые пожертвования. Увы, никто не ждал этих бедняков. Никто и не собирался их бесплатно кормить, поить, снабжать одеждой, обувью и оружием. Перед разноголосый и разношёрстной толпой городские ворота закрывались, двери крестьянских домов захлопывались. Христиаnonsы неждавали и вспомнили призыв папы: "Убей неверного". Новоявленные защитники гроба Господня принялись громить находящиеся на их пути христианские сёлы и деревни. Особенно доставалось евреям, венграм, болгарам и прочим народам. оказавшимся также в категории неверных. С крестом в руках, с криками: "Так хочет Бог!", крестоносцы врывались в дома, убивали мужчин, насиловали женщин, забирали лошадей, продукты питания, одежду, оружие и жгли дома тех, кто оказывал им сопротивление. Некоторые крестоносцы отставали от войска. Они не хотели двигаться дальше, их привлекала свободная жизнь грабителей. На Дунае шайки крестоносцев разграбили и опустошили многие венгерские земли, затем принялись за болгарские. Против рыцарей-грабителей выступила объединённая армия венгров, болгар и византийцев. В этой борьбе сотни крестоносцев погибли, но грабежи не прекратились. Пришлось вмешаться венгерскому королю Кальману I, выступив вместе с армией Он пытался урезонить двигавшихся в Иерусалим воинов. Не помогло. Воевать открыто с крестоносцами он не рискнул, опасался разгневать папу Урбана II. Тогда он стал захватывать известных рыцарей и делать их своими заложниками. Если грабежи прекращались, он отпускал их. Не прекращались забирал в заложники новых. Первый крестовый поход которым позднее присоединились короли и рыцари. Тем не менее, достиг своей цели. Жарким летом 1099 года мусульманский Иерусалим пал. Он оказался в руках осадивших его воинов крестоносцев. Но, оказавшись внутри города, воины крестовые не пошли к гробу Господню. Их интересовали дома местных богачей. По привычке они начали грабить мирное население, убивали мусульман и забирали у них всё ценное. Они захватывали мечети и выносили из них золотые и серебряные изделия. Крестоносцы дрались между собой за обладание наиболее ценными предметами. Иерусалим снова стал христианским, но ценой убийства тысяч мирных граждан, ценой грабежей. В 1147 году начался второй крестовый поход, который бесславно закончился в 1149 году. Его благословил папа Римский Евгений III. Прежняя история повторялась. Крестоносцев на своём пути грабили местные население, а кто оказывал им сопротивление, убивали. Именно грабежи и насилие привели к тому, что итоги второго похода в котором принимали участие французские и немецкие короли, оказались не только полностью провальными, но и гибельными в дальнейшем для христианского Иерусалима. Одним из главных виновников потери Иерусалима и христианских ценностей оказался честолюбивый французский барон Ренно де Шательон, князь Арнаут 1124-1187. Это был храбрый и романтичный человек, которого мало волновали христианские святыни и Иерусалим. Он стремился воплотить свои честолюбивые замыслы. Захватив на территории Сирии мощный замок Крак, Рино превратил его в свой замок, откуда подчинённые ему рыцари в течение многих лет совершали нападения на торговые караваны мусульман, направлявшихся в Европу. В своих тюках и бурдьуках Арабы перевозили ценнейший товар того времени: пряности, вино, мёд, эликсиры для духов и снадобий. Их беззастенчиво грабили, лишая тем самым европейских купцов столь желанного товара. Этому есть объяснение. Ренно 16 лет провёл в плену у мусульман. Теперь он им мстил. Однажды вместе с подручными рыцарями Он напал на караван, в котором находилась сестра Саладина. Салахаддин, 1138-1193. Выдающийся полководец Султана Египта и Сирии. Это известие вызвало жесточайший гнев Саладина, который поклялся на каране наказать насильника и изгнать всех крестоносцев из Иерусалима. Эта борьба продолжалась не один год. Но несмотря на все трудности, Саладин выполнил клятву. В 1187 году он разбил крестоносцев в битве при Хаттине и захватил Иерусалим. Церкви города снова были обращены в мечети. Тысячи рыцарей попали в плен, большинство из них продали в рабство, часть казнили. Среди них был и барон Штилион, которому отрубили голову и выставили на показ. Но Саладин не стал разрушать город. Он гарантировал неприкосновенность христианских паломников, желавших посетить Иерусалим. Несмотря на предпринятые в дальнейшем новые крестовые походы, Иерусалим остался в руках мусульман.